Глава «Чужое свидание». Я отбросил сигарету, скомкал пачку и швырнул в ближайшее мусорное ведро. Внутри закипала огненная смола, мешаясь с ледяным дождем, обрушившимся на мою голову снаружи. Хотелось постучать по груди, чтобы притушить разгорающийся там огонь ревности и ярости, но вряд ли это помогло бы. «Даша, Даша... Почему из всех в мире мужчин он...» Пальцы сами собой сжались в кулак. Что мне стоило врезать ему посущественнее? Отдыхал бы сейчас в больничке, а не мою, мою женщину увозил куда-то. Мышцы ныли от напряжения, желая бежать, сражаться, отвоевывать, то единственное, в чем был смысл моего существования, по их мнению. Спрятанный где-то внутри первобытный агрессивный зверь не желал вспоминать, что девушка имеет право на выбор. Он хотел забрать ее к себе. Рыкнув и оскалившись, будто я и вправду превращаюсь в монстра, я развернулся и шагнул к своей машине. Рванул с места так, что задымились покрышки, чувствуя себя не меньше, чем на Формуле-1. Летел по нашим нешироким улицам города, как безумный, боясь не успеть. Даже не задумываясь о том, как это унизительно следить за тем, как твой брат выгуливает ту, в кого ты влюблен. В моей голове не было таких понятий, как гордость, Цивилизованные методы и разумные решения. Была только скорость и ярость. Впрочем, мог бы не торопиться. Витька не слишком заморачивался с оригинальностью решений и направился в свой любимый ресторан «Муза», самый старомодный и роскошный в нашем городе. Белые скатерти, бокалы из тонкого стекла, тканевые салфетки и официанты в черно-белой униформе на девушек производило неизгладимое впечатление. Еда там дрянь, но кто ест на свиданиях? Я скрипнул зубами. Где-то в глубине души теплилась надежда, что это будет не свидание. Ну, мало ли, куда он мог повести девушку в красивом платье с букетом цветов. И возложить цветы к памятнику Ленина. Почему нет? Навестить в больнице старушку, которую он сбил на пешеходном переходе, и теперь хочет смягчить ее сердце с Дашиной помощью. На курсы икибаны, в конце концов. Плести веночки из розочек. Нет, это тоже свидание. И столик выбрал у окна, словно назло. Словно желал, чтобы все видели, какую красотку он отхватил. Словно надеялся, что я пройду мимо и замечу. Хотя так даже лучше. Не уверен, что моего благоразумия хватило бы не вломиться внутрь и сделать вид, что тоже хочу попробовать их резиновое мясо по-французски под майонезом. Зато сейчас я могу поставить машину в отдалении, укрыться за толстым платаном, на котором вырезано не меньше десятка сердечек с инициалами, И проклинать себя за выброшенные сигареты. И буравить взглядом парочку за стеклом. И подыхать от ревности, глядя, как Даша улыбается этой скотине, как опускает глаза в меню и не замечает, что рука вити все ближе и ближе к ее пальцам. Звонок мобильного вывел из себя так, что я чуть не швырнул его в горы сгнивших прошлогодних листьев. Но я ведь разумный человек. Каменный Богдан. Забавно, да? Богдан. Томный медленный голос Аллы сейчас был неуместен до зуда под кожей. Его хотелось вытащить из своего мозга длинной белёсой нитью и сжечь. «Что тебе надо?» — лязгнул я, не отводя глаз от парочки в ресторане. Вот Витя склонился, что-то говоря, вот Даша засмеялась, запрокинув голову. Вот я умер на одну десятую часть, не меньше. «Что ты такой злой?» — продолжала мурлыкать жена в трубке. «Я просто хотела спросить тебя, точно ли ты не передумал?» «Может быть, еще успеешь вернуться, прежде чем я приму непоправимое решение?» «Господи!» — я закатил глаза так далеко, что увидел заднюю стенку черепа. «Ал, какое нахрен непоправимое решение? Ты решила в рыжий перекраситься? Коре сделать? Или, постой, наверняка коротко подстричь ногти?» «Ну ты мерзавец, Богдан!» — прошепела она в трубку. Но раз тебе все равно, тогда скажу. Не хотела тебе нервы бередить. Я сейчас на свидании с твоим братом. Понял?